глава 4 бой на шахе из мугдена мы выступили рано утром походным порядком вечером шел дождь дороги блестели легкую скользкою грязью солнце светило сквозь прозрачно мутное небо была теплынь и тишина далеко на юге глухо и непрерывно перекатывался гром пушек мы ехали верхом а команда шла пешком скрипели зеленые фуры и двуколки. В неуклюжей четырехконной лазаретной фуре белели апостольники и фартуки сестер. Стриженная сверхштатная сестра ехала не с сестрми, а также верхом. Она была одета по-мужски, в серых брюках высоких сапогах, в барашковой шапке. В юбке она производила отвратительное впечатление. а в мужском костюме выглядела прелестным мальчиком. Теперь были хороши и её широкие плечи, и большой мужской шаг. Верхом она ездила прекрасно. Солдаты прозвали её «сестра-мальчик». Главный врач спросил встречного казака, как проехать в деревню Сахатаза. Тот показал. Мы добрались до реки Хуньхэ, перешли через мост, пошли влево. Было странно. По плану, наша деревня лежала на юго-запад от Мукдена, а мы шли на юго-восток. Мы сказали это главному врачу, стали убеждать его взять китайца-проводника. Но упрямый, самоуверенный и скупой Давыдов ответил, что доведёт нас лучше всякого китайца. Прошли мы три версты по берегу реки на восток. Наконец, Давыдов и сам сообразил, что идёт не туда и по другому мосту, перешел через реку обратно. Всем уж стало ясно, что заехали мы, черт знает куда. Главный врач величественно и угрюмо сидел на своем коне, отрывисто отдавал приказания и ни с кем не разговаривал. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмеивались. Вдали снова показался мост, по которому мы два часа назад перешли на ту сторону. Ну теперь как ваш благородие опять на этот мост своротим? Иронически спрашивали нас солдаты. Главный врач подумал над планом и решительно повел нас назад. То и дело происходили остановке. Нехежженные лошади рвались в стороны, опрокидывали повозки, в одной фуре переломилась дышла, в другой сломался волек. Останавливались, чинили. А на юге непрерывно все грохотали пушки, Как будто вдали, вяло и лениво перекатывался глухой гром. Страдно было думать, что теперь там, а ты смерть. На душеще мило. былоо одиноко и стыдно. Там кипит бой, валяются раненые, там такая в нас нужда, а мы вялый без толку кружимся здесь по полям. смотрел я на свой браслет компас мы шли на северо-запад все знали что идут не туда куда нужно все-таки должны были идти, потому что упрямый старик не хотел показать что видит свою неправоту. К вечеру вдали показались очертания китайского города изогнутые крыши башен и кумирин. влево виднелся ряд казенных зданий белели дымки поездов и Среди солдат раздался сдержанный враждебный смех. это был Мкден. после целого дня пути мы воротились опять к нашим каменным баркам. Главный врач обогнул их и остановился на ночевку в подгородной китайской деревне. Содаты разбивали палатки, жгли костры из гаоляна и кипятили в котелках воду. Мы поместились в просторной и чистой каменной фанзе Вежливо, улыбающийся хозяин китаец в шелковой юбке водил нас по своей усадьбе, показывал хозяйство. Усадьба была обнесена высоким глиняным забором и обсажеа развесистыми тополями. Жолтели скирды Галяна, чумизы и риса. Хазяин рассказывал, что в Мгдене у него есть лавка, что свою семью, жену и дочерей он увез туда. Здесь они в постоянной опасности от проходящих солдат и казаков. На створках дверей пестрели две ярко раскрашенные фигуры в фантастических одеждах с косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска с китайскими иероглифами. Я спросил, что на ней написано. Хозяин ответил «Хорошо говорить». «Хорошо говорить» — надпись на входных дверях с дверными богами. Было странно, и глядя на тихо вежливого хозяина становилось понятно. Мы поднялись зарею. На востоке тянулись мутно-красные полосы, деревья туманились. Вдали уж грохотали пушки. Солаты с озяпшими лицами угрюмо запрягали лошадей. Они под холодными шинелями ночевали в палатках и всю ночь бегали, чтобы согреться. Главный врач встретил знакомого офицера. спросил его насчет пути и опять повел нас сам не беря проводника опять мы сбивались с дороги ехали бог весть куда опять ломались дышла и несъезженные лошади опрокидывали вазы подходя к саха таазия мы нагнали наш дивизионный обоз начальник обоза показал нам новый приказ по которому мы должны были идти на станцию и суятунь двинулись разыскивать станцию переехали по понтонному мосту реку проезжали деревни переходили в брод вздувшиеся от дождя речки. Соты по пояс в воде помогали лошадям вытаскивать уввязшие вазы потянулись поля на жнивях по обе стороны темнели густые копны гааляна и чумизы Я ехал верхом позади обоза и видно было как от повозок Отбегали в поле солдаты, хватали снопы и бежали назад к повозкам. И ещё бежали, и ещё, на глазах у всех. Меня нагнал главный врач. Я угрюмо спросил его. «Скажите, пожалуйста, это делается с вашего разрешения?» Он как будто бы не понял. «То есть, что именно?» «Вот это тасканье снопов с китайских полей». «Ишь, подлецы!» Равнодушно возмутился Давыдов и лениво сказал Фельдфебелю. «То есть, что именно?» жданов скажем им чтоб перестали вы пожалуйста викений викентичч следите чтобы этого мародерства не было обратился он ко мне тоном плохого актера впереди все выбегали в поле солдаты и хватали снопы главный врач тихоую рысцоую поехал прочь воротился посланный вперед фельдфебель что раньше забрали то был комплект а это уж сверхкомплекта и Улыбаясь объяснил он запрещение главного врача. Наверху каждого воза светела по кучке золотистых снопов чумизы. К вечеру мы пришли к станции суетятунь и стали биваком по восточную сторону от полотна. Пушки гремели теперь близко, слышен был свист снарядов. На север проходили санитарные поезда. В сумерках на юге замелькали вдали огоньки, рвавшихся шарапнелей. С жутким, поднимающим чувством мы вглядывались во вспыхивающие огоньки и думали, «Вот, теперь и начинается настоящее!» На завтра нам было приказано перейти на другую сторону железной дороги и стать в деревне Сяо Ки Шинпу за полверсты от станции. Наш обоз стал на большом квадратном огороде, обсаженном высокими вётлами. разбили палатки. Госпиталь доктора Султанова находился в той же деревне. Они пришли сюда еще вчера и стали биваком недалеко от того места, где устраивались мы. При выезде из Мукдена у доктора Султанова произошло жестокое столкновение с его врачами. Для вещей четырех младших врачей и смотрите с его помощником полагается отдельная казенная повозка. Главному врачу выдаются деньги на приобретение собственной повозки и двух упрежных лошадей. Повозки лошадей Суллтна в себе не купил, деньги положил в карман, а вещи свои велел уложить на повозку врачей. Врачи запротестоовали и заставили смотрите снять с повозки вещи главного врача. Доложили султаново, Он вышел из тебя, кричал на врачей и смотрителя, как на денщиков, топал ногами, грозил посадить всех под арест и велел сейчас же положить свои вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены. Собирались писать на главного врача рапорт. Но к кому он пойдёт, этот рапорт? Сначала к начальнику дивизии, покладистому старику, нежелающему ссориться с сильными – А дальше командиру корпуса, покровителю султанова и русские люди, врачи удовольствовали с тем, что поворчали и повозмущались промеж себя. Вобще султанов резко изменился. В вагоне он был неизменно мил, остроумен и весел. А теперь в походе был зол и свиреп. Он ехал на своем коне, сердито глядя по сторонам, и никто не смел с ним заговаривать. Так тянулось до вечера. Приходили на стоянку, первым делом отыскивалась удобная, чистая фонза для главного врача и сестёр. Султанов обедал, пил чай и опять становился милым, изящным и остроумным. Наш главный врач и смотритель как-никак заботились о команде. Правда, солдаты ночевали на морозе под летними шинелями, но полушубков нигде еще в армии не было. Солдаты наши, по крайней мере, были сыты, и для этого делалось все. В Султановском же госпитале о команде никто не заботился. Весь состав как будто существовал только для того, чтобы холить или леять доктора Султанова с сестрами. Команда зябла, голодала, ей предоставлялось жить как угодно – Она раптала, но Султанов относился к этому с наивно циничным добродушием. Однажды старший ординатор Василев обратился к нему с жалобою на одного солдата команды. Он, Ваильев, отдал какое-то распоряжение, а солдат в лицо ему ответил: «Тфу, только распоряжаться умеют, кормить не кормят, ночь дрожи на морозе, а распоряж исполняй. Султанов брезгливо поморщился. Дело случилось вечером, когда он пообедал и был в хорошем расположении духа. «Эй, доставьте вы их, бог с ними, ведь в сущности они совершенно правы. Мы едем верхом, они идут пешком, приедем, первым делом отыщем себе фанзу, закажем себе обед и самовар, а они устали и голодны. Вот послал им мясо искать, не нашли ничего, а нам, набив штексы, удалось достать». Если бы вместе с ними шли пешком, голодали и зябли, тогда бы они и приказания наши исполняли. Прошёл день, другой, третий. Мы были в полном недоумении. По всему фронту бешено грохотали пушки, мимо нас проходили транспорты с ранеными, а приказа развернуться наши госпитали не получали. Шатры, инструменты и перевязочные материалы мирно лежали, упакованные в повозках. На железнодорожных разъездах стояли другие госпитали, большую частью тоже не развернутые. И что все это значит? Шли слухи, что из строя выбыло уж двадцать тысяч человек, что речка шахе олеет от крови, а мы кругом десятки врачей сидели сложаар руки без всякого дела. Бой был в разгаре и шел очень недалеко от нас, то и дело доносилась спешная ружейная трескотня. По дорогам двигались пехотные части и артиллерийские парки, сновали запыленные казаки. Делалось какое-то огромное, общее, близкое всем дело. Все были заняты, торопились, и только мы одни были бездеятельны и чужды всему. Мы ездили на позиции, наблюдали вблизи бой, испытывали острое ощущение пребывания под огнем но и это ощущение несло с собой оскоменный противный привкус потому что глупо было лезть в опасность из-за ничего На команда недоумевала как и мы она испытывала тоже сиротливое ощущение вынужденного бездельничества Соты ходили за околицу смотреть на бой жадно расспрашивали проезжих казаков и оживленно и взволнованно сообщали нам слухи о ходе боя. Однажды к смотритетелю пришли три солдата из нашей команды и заявили, что желают перейти в строй. Главный врач и смотрите изумились. Они нередко грозили в дороге провинившимся солдатам переводом в строй. Они видели в этом ужаснейшую угрозу, и вдруг солдаты просяятся сами, Все трое были молодые, бравые и молодцы. Как я писал в полках нашего корпуса находилось очень много пожилых людей, удрученных старческими болезнями и думами о своих многочисленных семьях. Наши же госпитальные команды больше, чем наполовину состояли из молодых, крепких и бодрых солдат, исполнявших сравнительно далеко не тяжкие обязанности конюхов, палатных надзирателей и денщиков распределение шло на бумаге а на бумаге все эти ивановы петровые и антоновые были совсем одинаковы смотрите пробовал отговорить солдат потом сказал что передаст их просьбу в штаб особенно изумлялся их желанию наш письмеводитель военный завряд чиновник брук хорошенький и поразительно трусливый мальчик «Ведь ты же гораздо спокойнее», – доказывал он. «А там что? Убьют тебя, семья останется». «Чё там? У меня там жена только. Убьют, за другого выйдет», – говорил стройный парень с сиплым, заслуженным голосом, бывший гренадёр. Лицо у него было строгое и ушедшее в себя, как будто он вглядывался во что-то в своей душе, во что-то большое и важное». А если ранит тебя, оторвет тебе ноги, останешься на всю жизнь калекую». «Ну что ж», — он помолчал и медленно прибавил. «Может быть, я желаю пострадать». Брук с недоумением смотрел на него. «Строй! Святое дело!» — заметил другой солдат. «А наше дело еще святее!» — фальшивым голосом возразил Брук. помогать раненым братьям и облегчать уходом и ласкою их ужасные страдания. «Не-е-е, да тут что? Одна конетель! Вон там стрельба, другие дерутся, а мы что? Никому на нас смотреть-то неохота, даже на смотрах, генерал какой, а ли сам царь. О, это не строевщина, и едут мимо!» 29 сентября пальба особенно усилилась. ушки гремели непрерывно, вдоль позиции как будто с грохотом валились друг на друга огромные шкапы. Снаряды со свистом уносились вдаль, свиисты сливались и выли как в юго. Непрерывно трещал оружейный огонь шли слухи, что японцы обошли наше правое крыло и готовы прорвать центр. К нам подъезжали конные солдаты ординарцы, спрашивали: не знаем ли мы где такой то штаб? А мы не знали. Солдат в унылой задумчивости пожимал плечами. «Да как же теперь быть-то? Со спешным донесением послан от командира. С утра езжу, и никто не может сказать!» И он вяло ехал дальше, не зная куда. Под вечер мы получили из штаба корпуса приказ обоим госпиталям немедленно двинуться на юг, встать и развернуться у станции «Шахе». спешно увязывались фуры, запрягались лошади. солнцеце садилось. На юге всего за версту от нас роями вспыхивали в воздухе огоньки японских шаррапнелей. Переикатывалась оружейная трескотня. Нам предстояло идти прямо туда. Султанов, сердитый и растерянный, сидел у себя в фанзе и искал на карте станцию Шахе. Это была следующая станция по линии железной дороги, Но от волнения Султанов не мог её найти. Он злобно ругался на начальство. «Этот чёрт знает, что такое! По закону полевые подвижные госпитали должны стоять за восемь верст от позиций, а нас посылают в самый огонь!» Было действительно непонятно. Но что могут делать наши госпитали в том аду, который сверкал и грохотал вдали? Мы, врачи, дали друг другу свои домашние адреса, ну, чтобы в случае смерти известить близких. Рвались снаряды, трещала оружейная перестрелка. На душе было жутко и радостно, как будто вырастали крылья. И вдруг стали близко понятны солдаты, просившиеся в строй. Сестра-мальчик сидела верхом на лошади с одеялом вместо седла и жадными хищными глазами вглядывалась, в меркнувшую даль, где всё ярче вспыхивали шарапнели. «Неужели мы будем плутать и не попадём куда нужно?» — волновалась она. «Господа, убедите главного врача, чтобы он нанял проводника!» «Днём плутали, а то ли ещё будет ночью!» — зловеще произнёс Селюков и вздохнул. «Лошади несъезженные, пугливые, первый снаряд упадёт, они весь обоз разнесут в дребезги!» Мы двинулись к железной дороге и пошли вдоль пути на юг. Валялись разбитые телеграфные столбы, по земле тянулась исковерканная проволока. Нас нагнал казак и вручил обоим главным врачам по пакету. Это был приказ из корпуса. В нём госпиталям предписывалось немедленно свернуться, уйти со станции Шахе, предполагалось, что мы уже там, и воротиться на прежнее место стоянки, к станции Суятунь. Оживлённо и весело все поворотили назад, и только сестра-мальчик была огорчена и готова была плакать от досады. Она всё обёртывалась назад и горящими, жалеющими глазами поглядывала в шумевшую боем даль. Мы разбили палатки, поужинали. Вечер был тёплый и тихий-тихий. Тёмная -тихий. дымка окутывала небосклон, ёы мутно светились. Бой не замолкал. Ночью разразилась гроза. Ярос нагремел гром, воздух резали молнии, а снаряды по-прежнему со свистом неслись в темную даль, грохотали пушки, перебиваясь с грохотом грома, Лехорадочно трещал оружейный огонь пачками. Небо и земля свелись и крутились в грохочущем, сверкающем безумии. Под проливным дождем по дороге шли в вперед темные колонны солдат, и штыки, струистыми огнями вспыхивали под молниями. И опять прошел день, и другой и третий. Бой продолжался, а мы все стояли неразвернутыми. Что же это наконец, забыли о нас что ли? Но нет. На станции угольной, на разъездах везде стояли полевые госпитали и тоже не развертывались. Врачи зевали, изнывали от скуки, играли в винт. Пошли дожди, мы перебрались из палаток в китайскую фанзу. Жили тесно и неуютно. Здесь же, в уголке, помещались сёстры. На ночь они завешивались от нас платками. Заходили из султановского госпиталя врачи и сёстры, кроме племянницы Султанова, Новицкой. Она безвыходно сидела в своей фанзе. Зато очень часто забегала Зинаида Аркадьевна. Изящно одетая, кокетничая своим белоснежным фартуком с красным крестом, она рассказывала, что тогда-то у них обедал начальник такой-то дивизии, тогда-то заезжал наш милый Леонид Николаевич, корпусный командир. Зинаида Аркадьевна вспоминала о Москве и глубоко вздыхала. «Господи, с каким бы я сейчас удовольствием поела паштеты из кур!» — говорила она своим изученно красивым, протяжным голосом. «Так безумно хочется есть!» Селюков мрачно возражал. «Но это пока не так страшно. Вот когда вам безумно захочется чёрного хлеба, тогда поймёте. Да, да, паштета, паштета и шампанского!» мечтательно говорила Зинаида Аркаддьевна. Заходил разговор, что по слухам госпитальных врачей и сестер собираются командировать на перевязочные пункты. Но вы меня не испугаете, я фаталистка, замечала зинаида Аркадьевна. Но еще вчера наши сестры со смехом рассказывали, как разволновались при этих слухах Зинаида Аркадьевна и новицкая. как заявляли, что пусть не воображают, с какой стати они поедут под снаряды. Зинаида Аркадьевна прощается и уходит. В уголке, в полумраке, сидит наша старшая сестра. «Ах, я с вами и не здоровалась! Здравствуйте!» – любезно говорит Зинаида Аркадьевна. «Мы люди маленькие, нас можно не заметить», – сдержанно отвечает сестра. Напротив, вы так всегда одеты по форме. В апостольниках, в форменных платьях вас сразу можно заметить. Не то что мы революционерки», — мило возражает Зинаида Аркадьевна. Однажды утром проснувшись, я услышал за окнами русские и китайские крики. Главный врач торопливо кричал «Держи! Держи их!» Я выскочил наружу. Смотритель стоял у ворот и возмущенно повторял «Держи!» черт знает черт знает что такое Наискосок по голаляну бежали куда-то главный врач несколько наших солдат, китайцы и старая китаянка хозяйка нашей фанзы. Я пошел за ними. От китайских могил скакали прочь два казака вкладывая на скаку шашки в ножны. Наши солдаты держали за руки бледного артилриста перед ним стоял главный врач. У конической могилы в тяжело хрипела худая черная свинья из-под левой лопатки текла чернеющая кровь х ты сукин сын возмущенно говорил главный врач арестовать его подошел смотрите столпилась наша команда ты какой части строго спросил главный врач 12 артиллерийской бригады ответил арестованный на испуганном побледневшем лице рыжели усики и И обильные веснушки. Пола шинели была в крови. «Ваше высокоблагородие, позвольте вам доложить. Это, это не я, я только мимо шёл. Вот, извольте посмотреть». Он вынул из ножен и показал свою шашку. Из, «Извольте видеть, крови нету». «А откуда на ней глина? Ты зачем шашку вынимал?» «Они просили подсобить». «Кто они такие?» «Не могу знать». «Ну, тогда один под суд и пойдёшь. Арестовать его. Аркадий Николаевич, напишите о нём бумагу». обратился до выдав к смотрителю зарезанная свинья лежала у ворот вокруг толпились наши солдаты э, сухая какая и стоило возиться протянул кучеренко к бы сытая была все сочувствием поглядывали на арестованного его увели солдаты расходились великолепно вот так и надо нарочно громко говорил я другим наука будет в наука а как нам не воровать угрюмо возразил солдат конюх Все бы лошади с голоду подохли костра бы не из чегого было развести ведь вон лошади рисовую соому едят все это ворованное лошадям по два гарнца овца выдают разве лошадь с этого сыта будет все передохнут и пускай передохнут сказал я вам то что это дело начальство ваше дело только кормить лошадей а не добывать фураж Со усмехнулся. «Да, а только вот когда в походе вазы в реке застряли. Нас всех в воду погнали лошадям подсоблять. Сколько народу лихорадку получили, а? Почему? Силы у лошадей не было. Нет, ваше благородие, это вы всё неправильно. Не побреешь, не поешь». «Да вон, старший врач антиллеристу грозится, под суд отдам», заметил другой. «А нам что говорил? Тащить ребят, что хотите, только чтоб я не видел». «Почему он нас не грозится под суд отдать? Ему прямой расчет, чтоб мы воровали. А пободись-ка я, например, вон тому капитану, который антиллерист послал, тоже сейчас скажет, «Ах ты, разбойник, сукин сын, не знаешь, это мирные жители, под суд!»» Солдаты засмеялись, а я молчал, потому что они были правы. Наш хозяин, молодой китаец, с красивым загорелым лицом горячо благодарил главного врача за заступничество. принес ему в подарок пару роскошно вышитых китайских туфлей давыдов смеялся хлопал китайца по плечу говорил шаанго а вечером как нам рассказывал письме-водитель попросил хозяина подписать свою фамилию под одной бумажкой в бумажке было написано что ниже подписавшийся продал нашему госпиталю столько то пудов галяового зерна и рисовой соломы а деньги такую-то сумму то получил сполна. Китаец побоялся и стал отказываться. «Ну ты не свою фамилию напиши, а какую-нибудь другую, это всё равно», — сказал главный врач. На это китаец согласился и получил в награду рубль, а канцелярия наша обогатилась оправдательным документом на 617 рублей 35 копеек. Круглых цифр фальшивые документы не любят». 1 октября мы получили приказ спешно развернуться и приготовиться к приему раненых весь день шла работа устанавливались три огромных шатра набивались соломую матрацы устраивалась операционная и аптека на завтра под вечер под проливным дождем привезли первый транспорт раненых промокших дрожащих и окровавленных их вынимали из тряских двух колок и переносили в шатры Наши солдаты, истомившиеся бездельем, работали горячо и радостно. Они любовно поднимали раненых, укладывали в носилки и переносили в шатры. Внесли солдата раненого шимозою. Его лицо было, как маска из кровавого мяса. Были раздроблены обе руки, обожжено всё тело. Стонали раненые в живот и встали. лежал на соломе молодой солдатик с детским лицом, с перебитой голенью. Когда его трогали, он начинал жалобно и капризно плакать, ну совсем как маленький ребёнок. В углу сидел пробитый тремя пулями унтер-офицер. Он три дня провалялся в поле, и его только сегодня подобрали. Блестя глазами, унтер-офицер оживлённо рассказывал, как их полк шёл в атаку на японскую деревню. Из деревни стрельбы не слыхать командир полка говорит ну ребята струсил япошка удрал из деревни идем ее занимать пошли цепями командиры оттекаются равняйся под лица не забегай вперед учение устроили крик шум на нас холоду нагнали а он подпустил нас на постоянный прицел да как пошел жарить пыль кругом забила народ валится и «Полковник поднял голову, это кводит очками, а оттуда как сцепанут! Ну, ребята, в атаку!» А сам повернул коня и ускакал. Наши солдаты жадно слушали и ахали. «Бегут все кругом! Я упал! Рядом земляк лежит, пробует подняться, опять падает! Брат говорит, подними меня! Да что ж мне делать, я и сам валяюсь!» В шатрах стоял полумрак – тускло горели фонари, отовсюду шли стоны и оханья. Сёстры поили раненых чаем, мы подбинтовывали промокшие кровью повязки, где было нужно, накладывали новые. Бинты вышли. Я послал за бинтами в аптеку палатного надзирателя. Он воротился и доложил, что аптекарь без требования не отпускает. Я попросил сходить в аптеку сестру и сказать, что требования я напишу потом, а чтобы сейчас поскорее отпустили бинтов. Сестра сходила и удивленно пожав плечами сообщила, что без требования аптекарь отказывается выдать. И что это такое? Наш аптерь был человек редко не интеллигентный пьянчшка, но производил впечатление очень милого и добродушного парня. Что с ним такое случилось? Впоследствии мы узнали его ближе. Аптека была для него как будто центральным механизмом мира. В её священном ходе ничего нельзя было изменить ни на волос. Обычно смирный и угодливый, в аптеке Михаил Михайлович пьянел от высоты своего положения, а когда он был пьяный, всё равно от водки или от сознания важности своей аптеки он становился заносчив и величественным. пошел к нему сам михал михайлович голубчик чё это вы тут бунтуете пожалуйста отпустите скорее бинтов там ранено истекают кровью по традициитесь написать требования сухо ответил он поджав губы да что вам не все равно когда требование будет написано сейчас или потом третий раз к вам приходится обращаться за одним и тем же я ничего не знаю я могу что-либо отпускать из аптеки только по требованию и И в его голосе звучало холодное злорадство русского чиновника, чувствующего за собой право сделать пакость. «Тьфу ты, чёрт! Ну дайте скорее бумаги, я сейчас напишу». «Лишней бумаги у меня нет. Возьмите у старшего ординатора. Я сам получаю бумагу по требованию, я обязан давать в ней отчёт». «Да-с, теперь шутки кончены». Пришлось прибегнуть к помощи главного врача, чтобы умерить его слишком серьёзное отношение к делу. До поздней ночи мы возились с ранеными. Сделали две ампутации. У одного артиллериста извлекли из крестца дистанционную трубку шрапнели, широкий медный конус, разбивший крестец и разорвавший прямую кишку. Ночью подошёл новый транспорт раненых. Вдали грохотали пушки. темное небо как зарницами вспыхивала от цветами от выстрелов везде кругом стонали окровавленные изявшие люди солдат которому пуля пробила щеки и челюсти сидел с черную от крови бородой и отхаркивал тянущуюся кровавую слюну над головой наклонившегося врача равномерно тряслись скрюченные пальцы дрожащих от боли рук слышались о протяжные всхлипывания. «Ах, кормильцы мои!» А вдали все блистали от святых грохочущих выстрелов. И странно было вспомнить, как тянулась душа к грозной красоте того, что творилось там. Но не было там красоты. Все было мерзко, кроваво-грязно и преступно. Утром пришло распоряжение всех раненых немедленно эвакуировать на санитарные поезда. Для чего это? Мы недоумевали. Немало было раненых в живот, в голову. Для них самое важное и самое необходимое – это покой. Пришлось их поднимать, нагружать на тряски и двуколки, везти полторы версты до станции, а там опять разгружать, переносить на санитарный поезд. Наши госпитали начали работать. И была наша работа ещё бессмысленнее, чем прежнее безделье. С перевязочных пунктов привозили раненых мы клали их в шатры под бинту вали тех у кого повязки намоккли смотря по времени дня кормили обедом или поели чаем к вечеру нагружали всех на двуколки и отвозили на станцию для чего нужна была эта остановка у нас за пол версты от станции для раненых уже проехавших 5-6ёрст Часто бывало, что мы только осматривали привезённых раненых в их двуколках и своей властью в тех же двуколках отправляли дальше на станцию. Главный врач не возражал против этого, только усиленно требовал, чтобы провозимые раненые записывались у нас в книге и отправлялись дальше с нашими билетиками. На станции мы грузили раненых в санитарные поезда. отходил поезд сверкавший царским великолепием длинные белые вагоны зеркальные стекла внутри весело чисто и уютно раненые в белоснежном белье лежат на мягких пружинных матрацах везде сестры врачи в отдельных вагонах операционная кухня прачечная но отходил этот поезд бесшумно качаясь на мягких рессорах Е ему на смену с неуклюжим грохотом становился другой, сплошь состоявший из простых товарных вагонов. Откатывались двери, раненых с трудом втаскивали в высокие, без всяких лестничек вагоны и клали на пол, только что очищенный от навоза. Не было печей, не было отхожих мест, в вагонах стоял холод и вонь. Тежлые больные ходили под себя, Те, кто мог, вылезал из вагона и ковылял к отхожему месту станции. Поезд давал свисток и, дернув изо всей силы вагоны, начинал двигаться. Раненые тряслись на полу, корчились, стонали и проклинали. Сообщения между вагонами не было. Если открывалось кровотечение, раненый истекал кровью. Раньше, чем на остановке, к нему мог попасть врач». Вот что рассказывают в русском враче доктор Казловский об эвакуации раненых во время боя на шахе. Эвакуируемые жестко страдали от холода, темем более, что они также не были еще снабжены никакой теплой одеждой. И только некоторые из них могли получить в Мгдене теплые китайские одеяла и халаты, далеко, впрочем недостаточные. Чтобы согреться, эвакуируемые в некоторых вагонах раскладывали костры, подложив кирпичи, но это, разумеется, было исключением. Поезда большей частью отправлялись совершенно необоррудованные, без кухонь, без свечей, без всякой сортировки больных и почти что без медицинского персонала. Так, один поезд пришел в Харбин только с комендантом и одной из сестрой. Были поезда, шедшие все ночи во мраке, вследствие недостатка свечей, исследовавшие несколько станций без всякого медицинского персонала, который назначен был только в Теллине. Не лучше было и с питанием больных. Приходилось кормить эвакуируемых в пути на военно-продовольственных пунктах, но и здесь происходил целый ряд недоразумений. То неопытный комендант не отправлял вовремя телеграммы то поезд опаздывал на много часов а в результате больные нередко по двое суток не получали горячей пищи и голодали в холодных не отопленных вагонах чем ближе к харбину тем больше усиливалась закупорка пути и тем больше мерзли и голодали эвакуируемые В том же русском враче, 14-й номер, приведён рассказ одного врача, относящийся ко времени Ляоянского боя. Ночью он услыхал раздавшиеся из одного закрытого наглуха вагона стоны. Открыв вагон, он увидел там раненого в голову, в бессознательном состоянии, сорвавшего себя повязку. Раненый стоял у форточки товарного вагона, доставал из раны пальцами кусочки разможжённого мозга рассматривал их при свете луны, а на полу в темноте лежали раненые в живот с начавшимися уже воспалением брюшины и на каждый толчок вагона отвечали громкими стонами и проклятиями. От испражнений делаемых под себя в вагоне стояла вонь. Д духота и жажда усиливали страдания несчастных. По-видимому стоны эвакуируемых донеслись и до пеетербурга. В двадцатых числах августа в проехали лица собиравший материал об эвакуации и в результате явились доклад и попытки улучшить эвакуацию ко времени боя на шахе как мы видели попытки эти все еще не увенчались успехом все шло по-прежнему а вот что происходило в заседании тылинского медицинского общества уже в январе 1905 года незадолго до мугденского боя было выслушено сообщение Рено о перевозке раненых и больных в теплушечных поездах. Докладчица в ярких красках описала мытарство, испытываемые перевозимыми в этих поездах больными и указало на угнетающее положение сопровождающего эти поезда медицинского персонала, почти бессильного в борьбе с той массой неудобств, которые представляют эти поезда в настоящем своем виде. При обмене мнений в котором приняли участие и инженеры выяснилось что несмотря на год войны для улучшения этих поездов почти ничего не сделано хотя улучшение эти возможные местными средствами железнодорожных мастерских при нео особенно больших затратах для всестороннего обсуждения мероприятий необходимых в целях удовлетворительного оборудования приспособлений теплушечных санитарных поездов и Ощество избрало комиссию, в работах которые любезно согласились принять участие и инженеры. Собранные комиссии фактический материал, а также составленный инженером Савкевичем проект переделки вагона, были по постановлению общества отправлены главному начальнику санитарной части армии. На неожиданных результатах этого представления добавляет референт, я нахожу неудобным здесь останавливаться. А результат же был очень простой. От начальника санитарной части генерала Трепова в ответ пришёл вопрос, а на каком основании вообще существует Тылинское медицинское общество? Ответили, что на основании устава, утверждённого начальником тыла генералом Нодаровым, для Харбинского медицинского общества Тылинское же представляет собой его филиальное отделение. Замечу, что о существовании тылинского общества требовау было известно давно.но раньше писало ему о необходимости устроить в тылине изоляционное помещение для заразных больных, но ответа не удостоилась. Подовала вторая бумага от начальника санитарной части. В власть генерала Надарова на тылин не распространяется. Эти дело и закончилось. Вруг нас у станции, у разъездов везде стояли полевые госпитали.д одни из них все еще не получали приказа развернуться. Дие, как и наши были развернуты. Издалека белелись огромные парусиновые шатры со светло-зелеными гребнями. Флаги с красным крестом призывно трепыхались под ветром. А вы что собственно делаете? спрашивал я врачей этих госпиталей. Что делаем? записываем проезжающих раненых». С усмешкою отвечали врачи. «То и дело телеграммы, немедленно всех эвакуировать. Записано и ставится на довольствие, а на довольствие каждого нижнего чина полагается 60 копеек в сутки, на довольствие офицера – рубль 20 копеек. Смотрители ходят и потирают руки». Так работали госпитали в нашей местности. А в мукденских каменных бараках, которые мы сдали госпиталям другой дивизии нашего корпуса, в это время происходило вот что. В бараке непрерывно пребывали раненые. Как будто прорвало какую-то плотину. Везли, шли пешком, приходили пешком раненые в живот. Во все двери валили люди в окровавленных повязках. В одном из бараков было 300 мест, в другом – 180 мест. Теперь в каждой из них набилось больше тысячи раненых. Не хватало не только коек, давно уж не хватало соломы и циновок, не хватало места под кровю. Раненые лежали на полу между коек, лежали в проходах и синях бараков, наполняли разбитые около бараков, госпитальные шатры. И все-таки место всем не хватало. Они лежали под открытым небом, под дождем и холодным ветром, авные трясущиеся и промокшие и в воздухе стоял какой-то дрожащий сплошной стон от холода прикомандированные врачи которые при нас без дела толклись в бараках теперь все были разосланы горбачцевичем по полкам они уехали в одних шведских куртках без шинелей горбачцевич так и не позволил им съездить в карбин за их вещами всю громадную работу в обоих мугденских бараках Делали теперь восемь штатных ординаторов. Они бессменно работали день и ночь, ели стоя на ногах. А раненых всё подносили и подвозили. На кухнях не хватало котлов. Сколько их было, во всех наварили супу, рассчитывая, что проголодавшиеся раненые будут хотеть есть. Но большинство прибывших просило пить, а не есть. Они отворачивались от тёплого солёного супа и просили воды. А воды не было. ипяченой негде было приготовить, а сырой не решались давать, потому что кругом свирепство володить интерия и брюшной тиф. Что же делали эти мугденские бараки? Они, они тоже эвакуировали и только, и было это еще курьезнее, чем у нас. Эвакуировали они не только раненых привезенных непосредственно с позицией, шшие с юга санитарные теплушечные поезда останавливались в Мкдене Раеных выгружали переносили в бараке а на завтра снова тащили на вокзал грузили в теплушке и отправляли дальше на север можно было подумать что какой-то злобный дьявол нарочно устраивает все это чтобы повеселиться и посмотреть на безмерные людские муки Но нет, дьявол был не злобный и не имел охоты веселиться. Был он сухою, бесстрастную бумажную душою, с деловито-суетливым взглядом и полагал, что делает самое настоящее дело. То и дело приходили в бараки телеграммы от военно-медицинского начальства. Немедленно эвакуировать 400 человек, немедленно эвакуировать 700 человек – хваченное каким-то непонятным, безумным бредом, начальство думало только об одном, поскорее забросить раненых как можно дальше от позиции. Бой на Шахе не кончился отступлением армии, Да все равно он мог кончиться отступлением. И вот тяжко раненых, которым нужнее всего был покой, Целыми днями нагружали, выгружали, таскали с места на место, трясли и перетряхивали в двуколках и теплушках. По окончании боя Куропаткин с чувством большого удовлетворения телеграфировал военному министру для доклада царю. Во время боя с 25 сентября по 8 октября из района боевых действий маньчжурской армии вывезено в Мукден, а отсюда эвакуировано в тыл, раненых и больных офицеров – 945, нижних чинов – 31 111. Эвакуация столь значительного числа раненых исполнена в такой короткий срок благодаря энергии, распорядительности и совместной дружной работе чинов, санитарного и медицинского ведомства. Все раненые в один голос заявляли, что ужасны не столько раны, сколько перевозка в этих хатских двуколках и теплушках. Бные с поостными ранами гибли от них как мухи. Счастлив был тот раненый в живот, который дня 3-четы провалялся на поле сражения, не подобранным. Он лежал там беспомощный и одинокий, жаждал и мерзнул. Его каждую минуту могли загрызть стаи голодных собак, но у него был столь нужный для него покой. И когда его подобрали, брюшные раны до известной степени уже склеились. И он был вне опасности. Нарушая прямые приказы начальства, врачи Мгденских бараков на свой страх и риск отделили часть барака подполостных раненых и не эвакуировали их. Результат получился пораительный. все они, двадцать четыре человека, выздоровели, и только один получил ограниченный перитонит, один гнойный плеврит и оба поправились. Под конец боя бараки посетил наместник и раздавал раненым солдатам Георгиев. По уходе наместника все хохотали, а его адъютанты сконфуженно разводили руками и признавались, что, собственно говоря, всех этих Георгиев следовало бы отобрать обратно. Идёт наместник, за ним свита, на койке лежит бледный солдат, над его животом огромный обруч, на животе лёд. «Ты как был ранен, боец!» «Значит, иду я, ваше высокопревосходительство. Вдруг как она меня саданет прямо в живот? Не помню как, не помню что». Наместник вешает ему Георгия. «Но кто же была эта она? Шимоза?» «Нет, нет, обозная фура. Она опрокинулась на косогория и придавила солдата конюха. Порохового дыма он и не нюхал. Получили Георгия солдаты... еные в спину и взад во время бегства, получили больше те, которые лежали на виду у прохода, лежавшие дальше к стенам остались ненагражденными. Впрочем один из них нашелся. он уже поправлялся и ему сказали, что его на днях выпишут в его часть. Содат пробрался меж раненых к проходу, вытянулся перед наместником и заявил: «Ваше высокопревосходительство, прикажите выписать меня в строй, желаю ещё послужить царю и отечеству». Наместник благосклонно оглядел его. «Это пусть доктора решают, когда тебя выписать, а пока вот тебе». И повесил ему на халат Георгия. Теперь пришлось поверить и слышанным мною раньше рассказам о том, как раздавал наместник Георгиев. еоргия солдат, который в пьянном виде упал под поезд и потерял обе ноги По получил солдат которому его товарищ разбил в драке голову бутылкаю и многое в таком роде. В течение боя как я уж говорил, в каждом из бараков работала всего по четыре штатных ординатора. Кончился бой схлынула волна раненых и из харбина на помощь врачам прибыло 15 врачей из резерва. делать теперь, Им было решительно нечего начальство за время боя в бараке не заглядывалало а теперь снова вдруг зачистила снова пошли распекания угрозы арестом и бестолковые противоречащие друг другу приказания является горбачцевич что это такое шинели больных валяются на кроватях нет цехкау за ваши высокопревосходительство но ну так вбейте гвоздики над каждую кроватью пусть висят на гвоздиках Вбили. Является Трепов. «Что это у вас тут за цехгаус? Чё это вы этих шинелей понавешали? Загородили весь свет, добивайте пыли, заразу!» Так приказал полевой медицинский инспектор. «Сейчас же убрать!» Ну и, наконец, инспектор госпиталей Езерский. У этого было своё дело. Дежурит только что призванный из запаса молодой врач. Он сидит в приёмной за столом и читает газету. Вошёл Езерский, прошёлся по палатам раз, другой. Врач посмотрел на него и продолжает читать. Езерский подходит и спрашивает. «Сколько у вас больных?» «Больных? Да, это можно сейчас посмотреть». Благодушно заявляет врач и тянется к книге, куда записывают больных. «Скажите, пожалуйста, вот вы видите, по палатам ходит совсем чужой человек, а вы на это даже не обращаете внимания и продолжаете читать газету». Может быть я сумасшедший врач поднял брови оглядел генерала и чуть пожал плечом ну дескать на вид как будто бы незаметно генерал расс свирепел стал кричать врач сообразил что перед ним какое-то начальство стал и вытянулся под арест на 7 суток вошел ординатор с рукою козырьку говорит генералу стиите ваше превосходительство в этом виноваты мы, товарищ только что прибыл из запаса, военных правил не знает, а мы его не обучили. Что заступаться под арест на трое суток. В Мгдене шла описанная толчия, а мы в своей деревне не спеша принимали и отправляли транспорты с ранеными. К счастью раненых транспорты заезжали к нам все реже. Опять все бездельничали и изнывали от скуки. На юге по-прежнему гремели пушки, часто доносилась ружейная трескотня. Несколько раз японские снаряды начинали ложиться и рваться близ нашей деревни. У нас расхворалась одна из штатных сестёр, за нею следом сверхштатная, жена офицера. В султановском госпитале заболела красавица Вера Николаевна, у всех трёх оказался брюшной тиф. Они захватили его в Мукдене, ухаживая за больными. заболевших сестер эвакуировали на санитарном поезде в Харбин. Наша деревня с каждым днем разрушалась. Фанзы стояли без дверей и оконный храм, со многих уже были сняты крыши. Глиняные стены поднимались среди опустошенных дворов, усеянных осколками битой посуды. Китайцев в деревне уже не было. собакки уходили со дворов, где жили теперь чужие люди. И голодные, одичалые, большими стаями бегали по полям. В соседние деревшке, в убогой и глиняной лачуге лежала больная старуха Китаянка. При ней остался ее сын. Увести ее он не мог, заки угнали мулов. Окна были выломаны на костры, двери сняты, мебель пожена, и все запасы отобраны. Голодные они мерзли в разрушенной фанзе. И вдруг до нас дошла страшная весть. Сын своими руками зарезал больную мать и ушёл из деревни. Воротился из Мугдена наш хозяин. Увидел свою разграбленную фанзу, ахнул и покачал головою. Со своей ужасной, любезно-вежливой улыбкой подошёл к вывораченной двери погреба, спустился, посмотрел и вылез обратно. Неподвижное лицо не выражало ничего». Под вечер китаец сидел с фельдшером на стволе дерева с рубленного нами на его огороде. Любопытствующим голосом он спрашивал Фельдшера. « Хоодя, твоя мада мою? Приятель, у тебя жена есть? Ю, — отвечает фельдшер. Е? Маленькая ю, — спрашивал китаец и показывал рукою на пол аршина от земли. Да и ребята есть. Фельдшер вздохнул и задумался. А китаец тихим, бесстрастным голосом рассказывал, что у него тоже есть мадама и трое ребят, что все они живут в Мугдене. А Мугден как мухами набит китайцами, бежавшими и выселенными из занятых русскими деревень. Всё очень вздорожало. За угол фанзы требуют по 10 рублей в месяц, палка луку стоит копейку, пудга-оляна — полтора рубля, а денег взять негде». Он сидел понурившись, исхудалый, с ровно смуглым, молодым цветом кожи на красивом лице. Фельдшер дал ему кусок чёрного хлеба. Китаец жадно закусил хлеб своими кривыми зубами. От колодца прошёл наш кашевар с четырёхугольным чёрным ведром в руках. «А, Ходя, здравствуй!» — весело крикнул он китайцу. Китаец приветливо кивнул в ответ. «Дляст?» и с вежливо-любезною улыбкою указал рукою на ведро. «Что, твое ведро?» «Моя!» – улыбнулся китаец. «И как это ты, ходя сюда в деревню, пробрался?» – спросил фельдшер. «У нас тут всех китаев выселили. Пойдешь назад, попадешься казакам, кантрами тебя сделают». «Моя не боися!» – равнодушно ответил китаец. «На вечерней заре он ушел из деревни, и больше мы его уже не видели». За ужином главный врач, вздыхая, ораторствовал. «Да, если мы на том свете будем гореть, то мне придётся попасть на очень горячую сковородку. Вот приходил сегодня наш хозяин. Должно быть, он хотел взять три мешка рису, который зарыл в погребе. А их уж раньше откопала наша команда. Он, может быть, только на них и рассчитывал, чтобы не помереть с голоду. А поели рис наши солдаты». «Позвольте». «Вы это знали? И как же вы могли это допустить?» – спросили мы. Главный врач забегал глазами. «Да я это только что сам узнал!» «Только вы один во всём этом и виноваты!» – резко сказал Селюков. «Вот недалеко от нас дивизионный лазарет. Смотритель собрал команду и объявил, что первого же, кто попадётся в мародёрстве, он отдаст под суд. И мародёрства нет!» Да, конечно, он при этом покупает солдатам и припасы и дрова. Воцарилось неловкое молчание. Денщики с неподвижными лицами стояли у дверей, но глаза их смеялись. Вобще нет ничего более позорного и безобразного, чем война, вздохнул главный врач. Все молчали. Я верю, что со временем Европа получит от Вотока жестокое возмездие. продолжал главный врач деликатный шанср не выдержал и заговорил о желттой опасности об известной картине германского императора после ужина денщики посмеивались сообщили нам что про мешки с рисом главный врач знал с самого начала и солдатам откопавшим рис он дал пову гривенному а рисам этим теперь кормит команду Тот дивизионный лазарет, о котором упомянул Селюков, представлял собой какой-то удивительный, светлый оазис среди бездушно-чёрной пустыни нашего хозяйничанья в Маньчжурии. И причиной этого чрезвычайного явления было только то, что начальник лазарета и смотритель были элементарно честными людьми и не хотели наживаться за счёт китайцев. Мне пришлось быть в деревне, где стоял этот лазарет, Д деревня имела необычайный, но просто невероятный вид. Фанзы и дворы стояли нетронутые с цельными дверями и окнами, со скиртами хлеба на гумнах. По улице резвились китайские ребятишки. Б безз страха ходили женщины. у мужчин были веселые лица. Кумирня охранялась часовым, по улицам дн и ночью рас рассказывалживали патрули и к великому изумлению забиравшихся в деревню чужих солдат и казаков, беспощадно арестовывали мародеров. Но зато, какое же там было у китайцев отношение к русским, мы часто целыми днями сидели без самого необходимого, А там был полный избыток во всем. Китайцы, как из-под земли доставали русским решительно все, что они спрашивали. Никто там не боялся хунхузов. Глухую ночью все ходили по деревне безоружные. Ох уж эти хунхузы, шпионы, сигнальщики, как бы их было ничтожно мало, как бы легко было с ними справляться, если бы русская армия хоть в отдалённой мере была тою внешней и морально дисциплинированной армией, какой её изображали в газетах лживые корреспонденты-патриоты. Бой постепенно, незаметно стихал. Две огромные волны раскатились, сшиблись, и теперь медленно оттекали обратно. Обе армии за небольшими изменениями остались на своих местах. Реже и глуше грохотали пушки, всё меньше шло раненых. Русские и японцы сидели друг против друга в залитых дождями окопах, шагах в трёхстах расстояния и стыли по колено в воде, скорчившись за брустверами. Кто неосторожно выглядывал, сейчас же получал пулю в голову. В госпитале теперь повалили больные с бронхитами, ревматизмами и лихорадками. К нам забежала оживлённая Зинаида Аркадьевна и сообщила, что отобрание у японцев 16 орудий и взятие сопки с деревом решено раздуть в грандиозную победу и приступить к переговорам о мире. Слух этот стал распространяться. Некоторые офицеры сдержанно замечали. это самый благоприятный момент для мира позиции мы удержали к переговорам приступим не как побежденные другие возмущались как вполне ясно в войне наступает перелом до сих пор мы все отступали а вот теперь удержались на месте и следующий бой разобьем япошек а их только раз разбить тогда уж побегут и до моря главная работа будет уж казакам войск у них больше нет а к нам подходят все новые наступает зима а японцы привыкли к жаркому климату вот увидите как они у нас тут зимой запещат большинство офицеров насчет зимы соглашалась но в общем молчала и не высказывалась От бывших на войне с самого её начала, я не раз впоследствии слышал, что наибольшей высоты всеобщее настроение достигло во время Ляуянского боя. Тогда у всех была вера в победу, и все верили, не обманывая себя. Тогда рвались в бой даже те офицеры, которые через несколько месяцев толпами устремлялись в госпитале при первых слухах о бое. Я этого подъёма уже не застал». При мне всё время, из месяца в месяц, настроение медленно и непрерывно падало. Люди хватались за первый намёк, чтобы удержать остаток веры. Раньше говорили, что японцы — природные моряки, что мы их будем бить на суше. Потом стали говорить, что японцы привыкли к горам, что мы их будем бить на равнине. Теперь говорили, что японцы привыкли к лету, и мы будем бить их зимою. И все старались обидеть. Вить в зиму.